Глава одиннадцатая. Яковлев подошел к окну и оперся руками о подоконник. По стеклу стекала вода, на улице шел дождь, и видимость была неважной. Что он там увидел? В свою очередь я принялся разглядывать обстановку помещения. В это место мы приехали около двух часов назад. Правильнее было бы сказать, что меня сюда принесли почти что на руках, немало не озаботившись моим на то согласием. Иными словами, когда на этаж ко мне ввалилось около десятка здоровенных бугаев в масках и бронежилетах, настороженно прощупывавших все и вся автоматными стволами, я полностью потерял возможность влиять на происходящее. Подхватив меня под руки, бравые ребятишки загрузили мое тело в микроавтобус, стоявший около подъезда, и в темпе рванули неведомо куда. Самое пикантное в этой ситуации заключалось в том, что абсолютно все мои документы остались дома, в том числе и разрешение на ношение оружия. И я теперь прикидывал, каким образом буду добираться обратно, имея при себе целый арсенал, ибо помимо прихватизированного мною Глока, я прихватил еще и парочку магазинов к нему, выудив их из карманов участкового. Ему хватило за глаза еще и штатного Макарова, который так и остался у него в кобуре. Здраво рассудив, что два пистолета ему ни к чему, я забрал Глок себе и теперь размышлял, каким образом я без денег и документов возвращусь к себе домой разве что одолжить у охраны сумку, да и видок у меня. Бомж не бомж, но явно подозрительный тип. Да и дом мой теперь не самое удобное для проживания место. По приезде в это убежище я обошел здание, рассматривая обстановку и прикидывая свои дальнейшие действия. Выходить на улицу мне не разрешили, настоятельно порекомендовав не дразнить гусей лишний раз. Воспользовавшись ванной комнатой, я попытался привести себя в божеский вид, За этим занятием меня и застал Яковлев. Вместе с двумя охранниками он ворвался в комнату, как группа захвата в притон. Если бы я заранее не увидел его в окно, то ей-богу схватился бы за оружие. И снова здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Никак не получается у нас с вами сегодня распрощаться. Да ладно вам. Яковлев сел в кресло и как-то сразу сгорбился, будто из него вытащили стержень. Обернувшись к охране, он жестом отправил их на улицу. Ребята молча вышли из комнаты, окинув ее на прощание внимательными взглядами. Подхватив из холодильника бутылку Кока-Колы, я взял из шкафа пару стаканов и подсел к нему, плеснул в стаканы наполовину. Другого не предлагаю, ибо не в курсе, где она тут стоит. Думаю, если б я налил ему чистейшего спирта, Яковлев этого и не заметил бы вовсе. Стакан с Кока-Колой он махнул, не глядя, как стакан с водкой, поставил его на стол и поднял на меня взор. Вы сами-то как, целы? Ну, врач ваш меня по дороге осмотрел на скорую руку. Синяки ссадины не в счет, в ушах звенит. Так это и понятно. Сказал, что ничего серьезного, повезло. Куда меня, кстати, притащили? У меня там квартира нараспашку, заходи и бери. Надеюсь, в этот-то домик никто, кроме вас, не заявится с визитом. В смысле, незваный гость. Нет, про это место вообще мало кто знает. Да и охрана тут. Так что не волнуйтесь, Александр Сергеевич. «Ну, охрана у меня и дома была неплохой, скажем так. Что с ними, кстати? Уцелел кто? Я троих видел. Так там лейтенант Блинов, водитель машины, на которой вас привезли, ранен, но жить будет. А остальные?» Не отвечая, генерал поднялся и подошел к окну. Я не лез к нему с расспросами. Постояв немного, он вернулся к столу и сел. На этот раз стержень был на месте, и я вновь увидел перед собой утреннего серьезного дядьку. Их было восемь человек. Блинов девятый. Спасти сумели только его. И то ж это тут у нас такой нахрапистый. Кому теперь спасибо сказать надобно? Так сказать, визит вежливости нанести? Пока не знаем. Специалисты работают. Ответ жду с минуты на минуту. А эта парочка, что я вам в подъезде упаковал, надеюсь, демократические свободы на них не распространяются? «А то бы я с ними побеседовал. Вкрадь так?» «С ними уже беседуют. Кто такой Мирон? А?» «Тот, что на площадке с прострелянными ногами назвал имя. Мирон». «Это что за личность?» «Мирон. Не знаю. Позвонить я могу? Кому? Михайловскому? Кому же еще? Или у вас и своя аналогичная служба имеется?» «Звоните. Мы хоть и многое можем, но он... он сильный специалист в своем деле». Лучше ваших? Да, лучше. Я бы сказал, он гений своего дела. Тогда давайте телефон. Мой дома остался. Яковлев протянул мне трубку. Димка откликнулся не сразу. Пришлось обождать. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Голос его был сух и официален. Не я пока до таких чинов, хмыкнул я в трубку. Из чего это ты вдруг стал такой официальный? Сашка, жив чертяка! Как это там было у классиков? Слухи о моей смерти оказались несколько преувеличенными. Марк Твен, чего это ты тут с этого номера звонишь? Мой телефон, похоже, совякнулся. Вот товарищ генерал и одолжил на минутку свой аппарат. Он тоже тут? Рядом сидит. Трубку дать? Потом. Сам-то как? Жив. И это меня радует. Поцарапало слегка, глушануло. Как всегда, ты же знаешь. Да уж. Не спрашиваю, где ты, догадываюсь сам. Что от меня надо? Я вкратце изложил ему свои наблюдения и выводы, пока только предварительные. «Мирон, — говоришь, — знаю такого, — лидер Гальяновской ОПГ. Серьезный дядя. Все-то с него, как с гуся вода. Ну, от сегодняшнего наезда он уже не отбрешется, так уж запросто. Трубку генералу передай. Держите, товарищ генерал-лейтенант. Я передал Яковлеву его телефон. Тут для вас уже кое-что накопали». Минут десять генерал говорил по телефону. Перезванивал, грозно рыкал в трубку, давая кому-то указания. Потом положил телефон на стол и присел на кресло. «Ну как, есть результат?» «Посмотрим», — неопределенно ответил он. «Все, что от нас зависит, мы уже сделали. Теперь остается только ждать. Есть хотите, Александр Сергеевич?» «Не помешало бы, а то мою стряпню осколками со стола снесло. Даже и попробовать не успел». Генерал позвонил куда-то. В сопровождении давешних охранников к нам вошла девушка с подносом. Сноровисто накрыла на стол и вышла. «Присаживайтесь, Александр Сергеевич», — указал на стол Яковлев. «Перекусим, пока суд до дело. Готовили здесь неплохо, и вскоре на столе остались только пустые тарелки. Девушка появилась снова, убрала посуду и принесла два небольших чайника с чаем. Расставила на столе чашки и скрылась за дверями. Однако же почаевничать нам не удалось. В дверь постучали, и после генеральского отклика внутрь вошел высокий, чуть сутуловатый мужчина. На вид ему было лет сорок-сорок пять. «Знакомьтесь, Александр Сергеевич», — указал на него Яковлев. «Начальник экспертного отдела, полковник Хаустов». «Василий Николаевич», — протянул он мне руку. «Котов, Александр Сергеевич». «Ну», — генерал прошелся по комнате. «Рассказывай, Василий Николаевич, что нарыть удалось». Вот. Положил он на стол брелок сигнализации, разобранный на части. «Обратите внимание на заднюю стенку. На ней имелась небольшая серебристая полоска. Какой-то пластик, металлизированный, во всяком случае блестящий металлом, нити были отчетливо видны. Где-то я такое уже видел». Яковлев потрогал рукой полоску. «Вполне возможно, товарищ генерал-лейтенант. Это же обыкновенная магнитная метка. В магазинах такие штучки на товар лепят, чтобы никто не спер». А здесь она была присобачена внутрь корпуса брелка. Зачем? Контролировать его перемещение? Отчасти. В декоративной стенке тамбура была вмонтирована рамка. При проносе мимо нее брелка с ключами был активирован взрыватель. Одновременно сработала мина в тамбуре и осколочный заряд в куче песка на газоне. Заодно на боевой взвод встали мины у чердачной лестницы. Там на двери на крышу обычный магнит висел. А в рубероиде геркон упрятали. Что упрятали? Яковлев удивленно поднял брови. Геркон, ну, контакт, который дистанционно срабатывает, если мимо магнит пронести. Или, как в нашем случае, переместить дверь с наклеенным на нее магнитом мимо геркона. Выводы? Задача предельно простая. Никто не должен уйти живым. Если первые два взрыва не уничтожат всех, то на улице ждали милиционеры. Они должны были добить уцелевших. На случай вашего отхода резервным путем через крышу и были установлены мины на чердачной лестнице. Два заряда примерно по 300-400 грамм, безосколочные, подрыв одновременный. Все находившиеся между ними люди были бы гарантированно убиты, как, впрочем, и получилось. Дальше голос генерала был сух и жесток. Рамка стандартная, таких в любом магазине навалом. Взрывчатка в тамбуре и в песке – тротил, на чердаке – аманал. Все? Нет, есть еще и управляющий блок. И что же в нем такого особенного? Это не самоделка, товарищ генерал-лейтенант. Продукция спецназначения производства США. Его можно включать и выключать дистанционно, менять алгоритм работы, да и еще много чего. Такое купить невозможно. Да и сама схема минирования слишком сложная для обычных бандюков. Мины активизировались по радиоканалу, были установлены и замаскированы заранее, до нашего прихода на этот объект. Система управления вообще смонтирована два месяца назад. Там как раз кто-то краской весь подъезд облил. Вот дезовцы и почесались, наконец. Мины ставились с учетом возможных действий охраны. Следовательно, за домом велось наблюдение. Был зафиксирован интерес охраны к чердаку. Да, и еще кое-что. В припаркованной у тротуара машине был смонтирован широкополосный постановщик помех фирмы «Хьюлит Паккарт». Запуск его также был осуществлен дистанционно тем же управляющим блоком. Ключи от машины обнаружены у одного из милиционеров. Теперь нам понятно, от чего сразу же пропала вся связь. И кто же автор этой головоломки? У меня нет точных данных. Кто? Это американцы, товарищ генерал-лейтенант. Я полагаю, наши оппоненты. Управление Д-5. И откуда у вас, товарищ полковник, такая уверенность? Хаустов снял очки, протер и снова их надел. Весь как-то подобрался отчего вдруг стал похожим на большую нахохленную ворону. Его нескладная худощавая фигура напомнила мне детство. Был у меня тогда приятель, такой же очкарик. Тоже, кстати говоря, Василий. Бывают же совпадения. «Разрешите доложить подробно, товарищ генерал-лейтенант?» Он покосился в мою сторону. «Вот же, блин, народ тут подобрался подозрительный. Он что, и маму родную подозревать будет?» «Докладывайте», — Яковлев посмотрел на меня. Товарищ Котов тут самая заинтересованная сторона. Это ж не на нас с вами такой наезд организовали. Так что скрывать тут нечего. Все в одной лодке сидим. Его замечания могут быть весьма полезными для нас. Слушаюсь. Голос полковника и в самом деле напоминал карканье Ворона. Так вот, я уже упоминал о постановщике помех. Помните, товарищ генерал-лейтенант? Да, помню. И что в нем такого особенного? Стандартный Фреквенси Джаммер. Выпуска 2002 года. Как вы знаете, мы отслеживаем все поставки и закупки управления D5. И они действительно недавно купили один такой прибор, хотя и непонятно, зачем он им нужен. Так вот, на обнаруженном нами агрегате отсутствуют маркировки и шильдики с данными изготовителя. Более того, изменен даже внешний вид прибора. Он встроен в коробку от ксерокса. Антенные кабели замаскированы в днище и выходят к антеннам через заднее сиденье автомашины. Там есть соответствующие разъемы. Антенны размещены частично в багажнике, две вынесены на кузов автомобиля. Внешне они схожи с обыкновенными радиоприемными антеннами. Разница незначительна. Непосвященный человек ничего и не заметит. Да, в этом случае падает радиус эффективного подавления, но, как я думаю, на это пошли сознательно. Дальше. Получив в свое распоряжение этот прибор, мы сразу же проверили его на комплектующие и пробили прошивку процессора. Так вот, процессор был перепрограммирован совсем недавно, месяца полтора назад, причем с учетом расположения антенн в обнаруженном автомобиле. То есть, такое задание было поставлено недавно под конкретную обстановку. С учетом срочности и сложности задачи, она не могла быть поручена посторонним людям, независимо от их квалификации. Значит, перепрограммировать прибор должны были инженеры-разработчики. Согласен, и что из этого следует? «Мы проверили отдел программирования Хьюлит паккарт и нашли там инженера, выезжавшего в краткосрочную командировку в Нантакет, как раз полтора месяца назад». «Что это за место такое?» – я вопросительно посмотрел на Хаустова. «В Нантакете находится штаб-квартира управления Д-5». Яковлев поставил на стол чашку с чаем. «Мы очень внимательно отслеживаем все перемещения в данном районе». «Продолжайте, полковник, мы вас внимательно слушаем». На счет Хьюлитт-Паккард поступила сумма в 5326 долларов от одной из фирм-прикрытий, которыми пользуется управление D5. Обоснование платежа – модернизация устройства в Frequency Jammer с учетом пожеланий заказчика. Дата проведения платежа предшествует выезду инженера в Нантакет. Причем в списке закупок данной фирмы такого прибора нет. Зато он присутствует в аналогичном списке другой фирмы с такими же задачами, как и у фирмы-заказчика. Это тоже фирма прикрытия управления Д-5. Таким образом, товарищ генерал-лейтенант, участие управления Д-5 в данном покушении я могу считать доказанным. Так, Яковлев встал и прошелся по комнате. Жестом он остановил встававшего полковника. Сидите. Так, Громову сообщили? Еще нет, товарищ генерал-лейтенант. Ждал ваших указаний. Немедленно передать ему все данные. Я хочу знать обо всем, что может рассказать этот инженер. Ясно? «Так точно, ясно. Мне все равно, каким образом он получит эти данные, но они должны быть у меня на столе в самое ближайшее время». «Понятно, товарищ генерал-лейтенант. И еще. Сообщите эти же данные генерал-майору Михайловскому. Информационный центр СВР знаете? Моя секретарша даст вам его координаты. Еще что-то есть? Нет. Это все, чем мы располагаем на настоящий момент. Можете быть свободны, товарищ полковник. Спасибо, Василий Николаевич». «Вы очень быстро и хорошо сработали. Я этого не забуду». Хаустов встал, прищелкнул каблуками. Генерал пожал ему руку. Я тоже с ним попрощался. «Ну, что скажете, Александр Сергеевич?» спросил меня Яковлев, когда Хаустов скрылся за дверью. «Как я понимаю, товарищ генерал-лейтенант, противник у меня и у вас один». «Пока да, один. Но не могу в будущем исключить и других». Не воспринимайте это как нагнетание обстановки. Это, к сожалению, реальность нашего времени. В таком случае я согласен принять ваше предложение. Готов вновь вернуться на службу. В вашем подразделении. Не люблю оставаться в должниках. Полагаю, что и вы, Виктор Петрович, тоже к толстовцам не относитесь. Да уж, в этом меня еще никто и не подозревал пока. Ладно, это все лирика. Теперь давайте к делу. Приказ о вашем назначении будет готов в самое ближайшее время. Как я уже и говорил, звание у вас будет то, до которого вы не доходили всего месяц. Оклад по должности. И как же она будет называться? Официально вы будете проходить службу как старший инструктор второго отделения управления К. Контрразведка? Именно так. Но вы будете сразу же откомандированы в наше распоряжение. И для окружающих ваше место службы именно там. Подчиняетесь вы непосредственно мне, и ничьих указаний и приказаний, от кого бы они ни исходили выполнять не обязаны. Совсем ничьих? Совсем. С сегодняшнего дня вы переходите в разряд секрета-носителей по группе А. Любой чиновник, независимо от его ранга и должностных полномочий, не имеет права вмешательства в вашу служебную деятельность. И в личную жизнь, кстати, тоже. Хренасе, группа А, это носители государственных тайн высшей категории секретности». Интересно, девки пляшут, куда ж меня занесло? А семья моя, что мне теперь им сказать? Сегодня же я отдам приказ об усилении их охраны. Помимо группы Михайловского и ваших абхазских друзей, там еще и мои ребята сидят. Давно? С момента вашего возвращения. Вы уже тогда предвидели все это? Я кивнул головой в сторону, где, по моим предположениям, находилась Москва. Нет, но опасались, что на вас попытаются воздействовать через них. Я должен был учесть и эту возможность. Хотя, откровенно говоря, я до сих пор не понимаю, чем вызваны столь резкие действия противника. Мы с ними, естественно, не дружим и шпильки в колеса друг к другу вставляем при первой же возможности. Это как бы входит в правила игры. Но чтобы вот так вот сотрудников друг друга ни мы, ни они до сих пор не трогали и от открытой конфронтации старались по мере сил воздерживаться. Конечно, накладки и отдельные случаи бывали... Что уж тут скрывать, но уже лет 20 между нами поддерживается относительный нейтралитет. Открытых действий типа сегодняшнего нападения не было уже очень давно, а в таких масштабах вообще никогда. Мы же все невидимки тайной войны, нас ведь и не существует официально. Ни наш отдел, ни отдел Д5 никогда в реальности не существовали, если верить заявлениям политиков. И работ таких никто и никогда не проводил. Сведений в прессу от нас до сих пор не просачивалось, у американцев тоже. В общем, тихо пока. Не было у них до этого момента поводов для столь резкой выходки. Но ну, раньше много чего не было. Значит, есть у них теперь причина для такой активности. Американец этот, что в Абхазии отловился, сказал хоть что-нибудь? Он пока раненый лежит, но это ненадолго. Генерал зловеще хмыкнул. У меня от его усмешки по коже мурашки пробежали. Путать мы его, конечно же, не будем. Зачем? У нас в Питере целый институт имеется. Да и сами мы не лыком шиты. Так что пока не торопились. Похоже, что время пришло. Ладно, это уже мои проблемы. Жить вы, Александр Сергеевич, будете пока что здесь. Домой вам нельзя. Там капитальный ремонт на пол подъезда теперь делать надо. Скажите, что вам оттуда нужно, ребята привезут. Можете и сами с ними съездить, но только ночью. Вашу семью сюда скоро привезут. Надеюсь, этого дома вам хватит. Машину тоже сюда перегоним. Только проверим сверху донизу. Номера заменим. А со школой мне что теперь делать? Ребятам-то учиться надо. И этот вопрос решим, не волнуйтесь. Что будет входить в мои обязанности, товарищ генерал-лейтенант? Давайте об этом завтра, а? У меня и так уже голова кругом идет. Да и спать, откровенно говоря, хочется, спасу нет. Да и вам отдохнуть не помешает. Завтра так завтра. Насчет того, чтобы отдохнуть, это вы правильно отметили. Ну и ладушки. Генерал легко поднялся со своего места. «Отдыхайте. Завтра увидимся». Я проводил его до машины, где мы и распрощались. И вскоре габаритные огни его автомобиля скрылись за поворотом. Идти в дом не хотелось, и я присел на скамейку у дороги. Уже стемнело, и на небе начали появляться звезды. Закинув голову вверх, я попытался отыскать глазами знакомые созвездия и незаметно увлекся. Только скрипнувший песок отвлек меня от этого занятия. Я покосился направо. Там, полускрытый кустами, стоял один из охранников. Ладно, не буду доставлять им забот. Пора и в дом. Чует мое сердце, что в поспать я теперь смогу не скоро.